Что касается дороги через Верхлева и моста, то не получая от вас долгое время ответа, я уж решился с Адансовым и Беловодовым проводить дорогу от себя на Нельки, так что Обломовка остается далеко в стране. В заключение, повторю просьбу пожаловать как можно скорее, Месяцев в три можно привести в известность, чего надеяться на будущий год.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 так что по нужде в нем можно жить, пока будет строиться новый, что, наконец, поверенный пришлет тысячи три -четыре. словом, что в письме он прочтет тот же смех, игру жизни и любовь, что читал в записках Ольги.